В Сосногорске вышла молодая пара с верхних полок. Теперь Никин вагон был полупустым. Услышав, что в Кожве, Печоре и Инте тоже будут высаживаться, Ника усмехнулась. А Витя страдал из-за того, что я еду в Плацкаарте. А если так пойдет и дальше, то в Оркуту я приеду как королева, одна во всем вагоне. Кстати, в этом поезде нет СВ, но ну и в купейниках, через которые я проходила в душевую, очень даже хорошие условия. Солнце не опустилось ни на миллиметр, хотя по времени был уже вечер. Ника прогуливалась по перрону в солнцезащитных очках, и жара оставалась такой же сильной. — Вижу на яндекс картах в паровозиках, где вы стоите. — шлепнулась ей эсэмэска от Вики. — Ну как там? — Нормально, только жарко, — ответила Вероника. — Счастливая! — воскликнула сестра. — А у нас плюс четырнадцать и дождь. Так в чем проблема? Догоняй, вместе греться будем. А работу кто будет делать? Резонно спросила сестра. У меня еще два срочных заказа до конца месяца. Вика была архитектором-дизайнером, свою работу любила и старалась выполнять ее идеально, с вдохновением. Ника с наслаждением поставила солнцу лицо и руки. Хоть позагораю на севере, дома-то погода нас не балует этим летом.